Глава 20 Стражники у ворот военного трибунала водрузили в полонкине над головой судьи Ди импровизированный навес. Пока солдаты несли его, он откинулся на подушки и высунул наружу правую руку, чтобы ощущать прохладные капли дождя. Вдруг он понял, что совершенно измотан. Он пытался сосредоточить мысли на заседании трибунала, но зал, освещенный мерцающими факелами, представлялся ему столь же нереально, и расплывчатым, как сцена из смутно вспоминаемого сна. Его мысли начали путаться, наскакивать одна на другую. всё расплывалось, и возникало ужасное ощущение, что его уже много дней носят в этом паланкине, и это будет продолжаться бесконечно, по кругу, из которого нет выхода. Изнутри подкатила какая-то болезненная пустота, Он поднял руки и помассировал виски. Постепенно головокружение исчезло, но осталось ощущение бесконечной усталости, полного изнеможения. Он спрашивал себя, является ли это естественным следствием трех недель умственного и физического напряжения, или же это признак надвигающейся старости? Погруженный в мрачные раздумья, судья бесстрастно скользил взглядом по пустынным мокрым улицам. Тут и там за окнами темных безмолвных домов начинали вспыхивать огоньки. Скоро вернется императорский двор, и столица обретет привычный ритм, снова станет беспокойным городом бурлящим и деловым, но эти размышления не помогали избавиться от глубокой тоски. Он подскочил от громкого истошного крика. Затем впереди раздался треск деревянной хлопушки. В свете подвешенного к паланкину фонаря ему предстало мокрое морщинистое лицо дряхлого старика. У старика была в руках корзина, нагруженная сложенными кусками промасленной бумаги. Его обнаженные руки, торчащие из оборванных рукавов, казались до жалости тощими. "Прочь с дороги", закричали ему солдаты. "Подождите", остановил их судья. «Я куплю один дождевик», — сказал он разносчику. Это был первый уличный торговец, которого он видел за последние три недели. «Пять медиков, по четыре за штуку, если возьмете две, благородный господин». В глазах старика, устремленных на судью, из-под густых седых бровей появился лукавый блеск. «Самая лучшая промасленная бумага защитит вас и от дождя, и от солнца. Берите две, ваше благородие. Сегодня вечером цена на них подскочит». Судья купил один дождевик и достал из рукава серебряный слиток. «Желаю удачи», — сказал он торговцу. Старый разносчик схватил слиток и торопливо засеменил по мокрым булыжникам мостовой, опасаясь, как бы щедрый сумасшедший господин не передумал. Оказавшись на безопасном расстоянии, он снова принялся усиленно ударять в свою трещотку. Судья с довольной улыбкой закутал промасленной бумагой промокшие ноги. Теплый прилив гордости, безмерной гордости за людей, которым ему выпало служить, как рукой снял всю его усталость и беспокойство. В течение трех долгих недель эти люди, полуголодные и парализованные немым отчаянием, ютились в своих жалких хижинах и трущобах, оставленные на милость безжалостного врага, который незримо разгуливал среди них и вот теперь с первыми признаками перемены к лучшему они немедленно появились снова несломленные мужественные и в хорошем настроении готовые торговаться за несколько медиков которые потратят на скудную чашку риса По возвращении во дворец он добродушно отвечал на бодрое приветствие посыльных и чиновников, которые попадались на его пути, пока поднимался к себе на четвертый этаж. Он сразу же вышел на мраморную террасу, стоя у балюстрады, Он видел сквозь плотную дождевую завесу, как все новые и новые огни вспыхивают по всему городу. Потом до него донесся глухой звон большого бронзового колокола из буддийского храма. Началась благодарственная служба. Судья вернулся в помещение, снял свое тяжелое церемониальное платье и заменил крылатый головной убор на маленькую шапочку. Оставшись в одном тонком нижнем белье, он присел к письменному столу. Он растер тушь, взял кисть и сухим официальным стилем, предписанным для переписки между мужем и женой, набросал послание своей первой госпоже. Неотложные дела помешали мне написать вам ранее. Сегодня, наконец, пошел дождь, а это означает конец черной смерти и отмену чрезвычайного положения. Я уверен, что в самом коротком будущем смогу позволить всем вам вернуться в город. Здесь произошли некоторые непредвиденные события, но благодаря прежде всего неустанным усилиям трех моих помощников сейчас ситуация полностью «Контролируется. Шлю свои наилучшие пожелания также моим второй и третьей и детям». Он скрепил текст своей подписью и откинулся на спинку стула. С любовью, вспоминая о женах и детях, он чувствовал, что ему следует добавить еще несколько строк более личного характера. Прислушиваясь к шуму дождя, он пытался подыскать подходящие выражения, но раньше, чем ему удалось их найти, судья задремал. Разбудило его появление трех помощников — усталых и мокрых. Даогань передал судье свернутый документ. Дав им знак присесть, судья ди просмотрел официальный отчет, написанный мелким скрупулезным почерком Даоганя — Ху был казнен на площади, где происходили массовые трупы сожжения. Когда палач обнажал ему голову, Ху окинул заливаемый струями дождя погребальный костер долгим взглядом и произнес «Мы уходим вместе». Это были его последние слова. гань достал из рукава кольцо с сапфиром, Эта безделушка была на пальце у Ху. Я полагаю, ее нужно присоокупить к имуществу Мэя. Правильно. Приготовь большой чайник крепкого чая дао гань Пока Даогань возился в углу чайного столика, Дзяо Тай сдвинул на лоб шлем и сказал, «Когда я вел Ху на эшафот, господин, то спросил его, за что именно он убил И. Он безразлично на меня взглянул и сказал, И был жестоким чудовищем, он получил то, что заслужил. Не следует ли мне внести его слова в отчет, как признание его вины, господин? Судья покачал головой «нет». «Это вовсе не означало признание вины», — небрежно заметил он, — «потому что Ху его не убивал». Видя удивленные лица своих офицеров, он продолжал. «Ху не мог знать, что именно в ту ночь коралл окажется у И. Разве она не говорила, что бамбуковые шторы были опущены? Если даже предположить, что Ху наблюдал за галереей через канал, он не мог видеть, что там происходит, что-то особенное». Не можем же мы предположить, что он переплыл через канал и взобрался на балкон только для того, чтобы подсмотреть за И, и при этом оказался там именно в тот момент, когда И намеревался убить коралл. Нет, мои друзья! Тогда было бы слишком много совпадений. А кроме того, хотя Ху и был очень сильным человеком, но коренастым, в то время как И был выше среднего роста, а рана ему была нанесена сверху, следовательно, человеком такого же роста или выше, чем И но корал же сказала что видела как ху стоит за бамбуковой шторой господин воскликнул дао гань это она так решила сказал судья ди она предположила что это был ху потому что и заставил ее стоять голой на диване Но в данном случае этот мерзавец поступил так только для того, чтобы насладиться ее смятением, а не подразнить Ху. Дело в том, что горела только одна свеча, а бамбуковые шторы были опущены. Из-за волнения коралл этого не учла. Она увидела издалека большую тень и, естественно, предположила, что это Ху. «Кто же тогда убил И?» — взорвался Мажун. Судья с лукавством на него посмотрел. «После того, как я услышал рассказ «Каралл», — сказал он, — я выстроил теорию, которая объясняла все факты, но у меня не было возможности их проверить. Я надеялся, а точнее, был убежден, что вечером произойдут какие-то события, которые подтвердят правильность моей теории». «Все получилось именно так, как я и ожидал. Я получил огромное удовольствие. И примите во внимание, что не только из-за того, что это подтвердило правильность моей теории». Он взял чашку с чаем, которую предложил ему гань но чай оказался слишком горячим. Судья отставил его в сторону и посмотрел на улицу. «Похоже, что начинается настоящий ливень!» — воскликнул он и хлопнул в ладоши. Когда появился посыльный, он приказал. «Немедленно направьте кого-нибудь к стражникам у западных городских ворот и прикажите им закрыть шлюзы». Затем он продолжил. «Давайте обратимся еще раз к показаниям коралл». Она сказала, что И встретил ее с сестрой на рынке и отвел в сторону. Но синеглазка умная девушка, и она должна была догадаться, что здесь что-то нечисто. Я полагаю, что история, которую попыталась сочинить ей коралл, была не слишком замысловатой. Она слишком... Простой, и безыскусный ребенок, во всяком случае, Синегласка заподозрила что-то неладное и решила не спускать с сестры глаз. Когда вечером Коралл вышла из дома, Синегласка тайно последовала за ней следом до самого особняка И. Она увидела, как и впустил ее сестру через маленькую дверцу в железных воротах. Тут она растерялась, не зная, что делать, поскольку другого способа проникнуть в эту огромную старинную крепость не было. Однако синеглазка девушка находчивая. Она спустилась к каналу возле моста и разделась в кустах. Она рассчитывала доплыть до балкона галереи и попытаться каким-нибудь образом проникнуть в дом с этой стороны. Поскольку ей было рискованно отправляться туда безоружной, она прихватила с собой один из железных шариков и вложила его в пучок волос на голове. Потом плотно обвязала голову шарфом, чтобы шарф... Не выпал, а волосы не промокли. Он отхлебнул чай, бросив на мажуна Быстрый взгляд он продолжал. Для такой опытной акробатки, как она, не составило особого труда взобраться по одной из колонн, а поскольку она девушка высокая и гибкая, перелезть через выступ Под балконом для нее тоже было нетрудно. Стоя там, она услышала, как И распинается о том, как он запорол до смерти их мать, и теперь намеревается то же самое сделать с коралл. Когда же она увидела сквозь бамбуковую штору, что И хлестнул коралл по груди, то развязала шарф, вложила в него шар, подняла штору и перешагнула через подоконник. Услышав шум, и обернулся, и пришел в дикий ужас. Должно быть, он принял совершенно голую, мокрую женщину с длинными, распущенными волосами за мстительный призрак из потустороннего мира. Но потом до него дошло, что это нечто пострашнее, чем просто призрак. Это была сестра Коралл, не мягкая беззащитная девушка, а опытный боец со смертоносным оружием в руке. Как и большинство чрезмерно жестоких людей, И был трусливым. Он выронил хлыст и начал звать на помощь. Вспомни, да, Огань, рот у него был широко открыт, и тогда она нанесла сокрушительный удар шаром, вложенным в шарф. От этого удара он отлетел в кресло. Судья замолчал и некоторое время наблюдал за проливным дождем. «Я почти убежден», — продолжал он, — «что приблизительно так все и произошло. Я полагаю, что после убийства и...» Ее ярость тотчас схлынула. В ужасе взирала она на то, что натворила... Трудно предположить, чтобы ей было известно, что это чистейший случай убийства в целях защиты, что было бы вполне оправданным, поскольку И был готов уничтожить ее сестру тем самым чудовищным способом, каким расправился с их матерью. Когда она увидела на шарфе кровь, Кто пришла в панику, она выбросила шарф-канал, а с запятнанной кровью шарф упал на пол. Она выбралась через окно, спустилась по колонне и поплыла назад. На берегу она оделась и направилась в таверну. Там ты и встретился с ней, Мажун. «Теперь-то я понимаю, за что она была там так сердита на своего отца!» — воскликнул Мажун. «Она не могла простить ему, что он скрыл от нее правду о кончине матери, в то время как сестру посвятил в эту тайну». Судья утвердительно кивнул. Синеглазка решила никогда не рассказывать о том, что она творила. Позже она вспомнила, что забыла на месте убийства шарф. Она начала опасаться, не оставили ли она или сестра еще каких-нибудь улик. Нам теперь известно, что кроме ушной подвески, коралл и красного камня, там ничего не осталось. Дело в том, что служанка Кассия, обнаружив на подоконнике влажные пятна, тщательно их вытерла, потому что считала, что эти следы оставил Ху. Ну, конечно, Синеглазке было об этом неизвестно. Поэтому она решила, что ей нужно вернуться назад и проникнуть в галерею тем же способом, что и раньше. Но она не приняла во внимание, что канал уже перестал быть спокойным, практически стоячим болотом. Открыли шлюзы, и вода хлынула сильным потоком. Он бросил на Ма-Жуна быстрый взгляд — Ты родился и вырос у воды, мой друг, и должен знать, что в том месте, где водный поток изгибается, течение всегда сильнее с внешней стороны изгиба. Я часто отмечал этот факт, когда, стоя на мосту, наблюдал за плывущими щепками. Вдобавок к этому, с внутренней стороны изгиба вниз по течению от моста полумесяца вздымают соответственные стены особняка и... Из-за этого поток сужается, и скорость течения с внешней стороны сгиба еще более возрастает. Девушке не удалось добраться до намеченной цели. Течением ее отнесло к противоположному берегу канала, и в излучине под балконом И она запуталась в водорослях. «После того, как ты спас ее, Мажун, ей пришлось, недолго думая, сочинить какую-то историю. Ты не помнишь?» «Не упоминал ли ты тогда имени Ху?» Мажун поскреб подбородок. «По правде сказать да», — угрюмо заметил он. «Я неловко пошутил, что это, наверное, Ху сбросил ее с балкона. Вот именно!» Ты и подкинул ей идею. Короче говоря, после того, как я услышал рассказ «Коралл» и выстроил свою теорию, я постарался убедить Юаня, что непременно использую попытку изнасилования Синегласки в качестве обвинения против Ху. Я был убежден, что если моя теория верна, она придет ко мне и чистосердечно во всем признается». Насколько я понимаю, она порядочная девушка и никогда не допустила бы, чтобы человека обвинили на основании выдуманной ею истории. Конечно, имелись и другие факты, которые подтверждали правильность моей гипотезы. Начнем с того, что когда я вышел от Ху, он, несомненно, был не в том настроении, чтобы пытаться изнасиловать девушку». И ждал он не Синеглазку, а послание от госпожи Мэй. Далее шарф, который мы обнаружили, намок только по углам, из чего можно заключить, что кто-то повязывал им голову, а это явно указывало на женщину. А кроме того, когда Синеглазка расправлялась с головорезами в таверне, у нее был шар только в одном из рукавов. А волосы у нее были еще влажными, — пробормотал мажон Со вздохом восхищения он добавил, — так вот почему она пила залпом, ну и баба. — Сходи-ка ты лучше в управу, Мажун, — сухо заметил судья, — и посмотри, дожидается ли она еще меня. Если да, то можешь сам уточнить у нее подробности ее приключений. Мажун вскочил и без единого слова кинулся наружу. «Она очень своенравная и независимая женщина», — с улыбкой сказал оставшимся судья. «Хороший муж ей не помешал бы, это бы ее немного попридержало». «Братец Ма для этого вполне подходит», — с широкой ухмылкой бросил «Дзяо Тай». Он мог бы последовать древнему обычаю и одновременно взять в качестве второй супруги ее сестру-двойняшку. Тогда у него была бы хорошая возможность продемонстрировать свой характер». Он замолчал и с довольным видом почесал колени. Внезапно он спросил, «А нам не следовало бы попросить эту девку изложить все, что случилось перед трибуналом, и провести официальное слушание, господин? Нельзя же оставить дело и как нераскрытое убийство». Судья поднял густые брови. Зачем это надо? Я не хочу, чтобы интимные дела будущей семьи нашего друга мажуна стали предметом пересудов во всех кабаках Нижнего города. Я зарегистрирую как причину кончины и убийство неизвестным лицом или лицами. Я не имею ничего против того, чтобы в моем послужном списке числилось несколько нераскрытых дел. Значит... Братец Ма попался на крючок. Наконец-то! Ехидно ухмыльнулся. Да, Огань! Да еще на какой! Вдруг улыбка сползла с его лица. Подергивая волоски, торчавшие на его левой щеке, он продолжил сосунувшимся лицом. Значит, пейзаж с Ивами не был никаким ключом. Просто и отодвинул цветочную вазу в сторону, когда ел имбирь, и позже она случайно упала на пол. Судья задумчиво посмотрел на своего помощника. Перебирая пальцами бороду, он медленно произнес. «Ну, я не совсем в этом уверен, да, Огань. Я почти убежден, что наши догадки о том, что разбитая ваза является ключом, не лишены оснований». Впрочем, мы никогда не сможем этого доказать. Вспомните, что когда И увидел приближающуюся к нему синеглазку, он закричал. А кроме того, он не знал, что коралл уже скрылась. Он допускал, что служанка или молодой привратник могут застать сестер в галерее. Поскольку же он был человек мстительный и злорадный, я вполне допускаю, что, почувствовав ее яростное желание отомстить, его последней мыслью было оставить ключ, который позволил бы ее опознать. Поэтому он намеренно разбил цветочную вазу. Но не потому, что на ней был изображен пейзаж сывами а по значительно более очевидной причине именно потому что она была из синего фарфора ты не нальешь ли мне еще чашку чая